Глава двенадцатая. Неудача. Гантон был весьма большим и красивым городом. По сути, он один и был королевством, раскинутым вдоль морского побережья. Были еще и рыбацкие деревеньки, и фермы, и леса, и поля. Но королевский дворец, конечно, в своей горделивой башне возвышал именно в городе. Именно тут решались все важные дела. Тут жила знать, и тут звенело золото. Рик бывал в Гантоне не первый раз. На ярмарку так и вовсе ежегодно ездил, правда, самостоятельно всего в третий раз. Раньше дела торговые вел отец, а сейчас уже не то ленился, не то состарился, да и Рик буквально требовал, чтобы к нему относились серьезно. Ему уж 25, доколе можно считать его мальчишкой? Рик любил этот город, хотя бы потому, что приезжал сюда исключительно веселиться. Он знал, в каких ресторанах подают вкусную рыбу, а в каких трактирах лучшее пиво. На восточной сторожевой башне очень интересно было встречать рассвет, а купаться хорошо в заливе, на западе от порта. Там мелко и вода теплая. Сейчас купаться уже поздно, но рассвет он вилки непременно покажет и рыбой угостит. И пиво пить научит. Сначала дела. Заупрямилась неожиданно Виолетта. Никаких развлечений. Нам нужно на ярмарку. Так ярмарка две недели длится. Успеем. Ну ты как маленький. Понятно же, что лучшая торговля в первые дни, когда у людей еще деньги не кончились. Поехали тебе, говорю. Пришлось признать ее правоту и уступить. Наверное, она и вправду умная и книжек прочла больше, чем Рик, и в финансовых вопросах что-то понимала. На ярмарку так на ярмарку, какие проблемы? Место найти удалось не сразу. Слишком далеко от главных рядов вставать не стоило, в самой глубине тоже. А еще хорошо бы не приближаться к продуктовым прилавкам. Вот вроде бы оно и правильно, где еда, там и посуда. А только мало кому хочется весь день просидеть недалеко от рыбаков с их уловом. Виолетта нашла наконец идеальное положение на перекрестке главного богатого и овощного рядов. Рыба была где-то там, мясо тоже не близко, неподалеку ткани, ленты и те самые шали, напротив, седлой хомуты. Превосходно. Эти ставь сюда! командовала она Риком. Вот эти красивые вперед. Длинные повыше, пузатые пониже. Горшки друг на друга. Нет, не упадут. Они устойчивы. Ну красота же!» Рик покорно соглашался. «Все, свободен». «Нет, пирожков мне принеси, только не с рыбой, умоляю. С вишней или с малиной?» Рик сбегал. «А теперь иди. У тебя там дела были. Я справлюсь. Тут все свои. Никто меня не обидит». Рик ушел. Торговля шла плохо. Народ пока только присматривался, приценялся, даже забавные стежки никого не завлекли. У Виолетты купили лишь два кувшина, и к полудню она решила, хватит, больше стоять смысла нет, люди не хотели нынче тратить деньги. Ничего, не потратят сегодня, потратят завтра или через два дня. Виолетта чуяла запах денег, у нее обязательно все получится. Но раздались крики, шум, топот копыт. Она вскочила, вытягивая шею, показалось ли, или сюда скачет целая армия. Она ошиблась. Всего лишь отряд в синей с красным форме гантонских королевских гвардейцев во главе с мужчиной в черном, на черном же огромном коне. Они с гиканьем мчались по ярмарке прямо по ее центральной улице. Лето широко раскрыла глаза, узнавая черного всадника, «Сам Эрик, король Гантона, сейчас пролетит мимо!» «Ура, королю!» — вопили торговцы, размахивая руками. «Ура, королю!» — закричала и Летта. И стоило такому случиться. Из-под соседнего прилавка вдруг выскочила собака. Обычный пеги-пес-пустолайка, вороной конь короля от неожиданности шатнулся в сторону, Эрик натянул поводья, И копыта коня ударили прямо в прилавок летты. Горшки и кувшины посыпались в разные стороны. Виолетта завопила, почище базарной торговки. Если б она умела ругаться, то сейчас выругалась бы, без озрения совести. Но все, что у нее вырвалось... Эки вы, сударь, неловкий! Эрик обернулся удивленно. Конь расколол копытами и те кувшины, которые чудом уцелели при падении. Пожал плечами и потянул по воде. Не обращая никакого внимания на горестные стоны молодой торговки, гвардейцы поскакали дальше. Козел безрогий!» — крикнула вслед лето. «Чтоб ты облысел!» Это было самое гадкое, что пришло ей в голову. Принцесса с ужасом огляделась. Это был конец. Не уцелело ничего. Весь товар был испорчен. Она, наконец, разрыдалась. Торговцы и просто гуляки кинулись ее утешать, но чем могли они ей помочь? Даже милостыню подать никто не спешил. Кто-то побежал искать Рика, кто-то принес воды. Старик, торговавший шалями, осторожно гладил безутешную лету по плечу. Наверное, никогда в жизни еще у нее не было подобной обиды и отчаяния. Раньше она точно знала, что отец решит любую проблему. Теперь же никто не в силах ей помочь. Прибежавший Рик за Виолетту испугался даже больше, чем за горшки. Ему уже рассказали, что гвардейцы снесли его прилавок и едва не затоптали Летту. Он схватил рыдающую жену двумя руками, принялся ощупывать, с тревогой спрашивая, «Где болит? Тебя задели? Ранили? Вилка, немедленно прекрати реветь! Где у тебя болит?» «Меня, он, горшки, все!» «Да плевать!» «Главное, что ты жива. Ты жива?» «Ну, конечно, жива, Рик. Причем здесь я, наш товар. Ничего не осталось. Ничего. Разве так можно, Рик?» В ее голосе прозвучало искреннее изумление и неподдельное отчаяние. Народ вокруг начал расползаться. Торговцам было жаль Летту, но втайне каждый радовался, что их самих не задело. И еще было неловко, что она-то потеряла все, а они остались при своем товаре. «Ладно», — сказал Рик с зубы, оглядываясь и прижимая лоб Виолетты к своему плечу. «Ничего, мы справимся. Я найду работу, Вилка. Я молот и силен, не помрем. Главное, что ты цела». Он повел ее домой, даже не удосужившись убрать черепки от кувшинов. В конце концов, теперь это уже не его проблемы. Даже то, что он лишился товара, проблемой не было. Дето и отец поймут. Они не звери, да и у каждого торговца есть свой список неудачных торговых поездок. И ограбления, и наводнения, и пожары, и нападения лесных зверей, и кража выручки, да чего только в жизни не бывает. Был брик бы один, он бы позлился немного, продал телегу и лошадь, и вернулся бы домой пешком и с попутным транспортом. С вилкой так не выйдет. Во-первых, уже холодает, а теплых вещей у нее нет. Во-вторых, ее нужно кормить, причем не так, как может прокормить себя, привыкший к свободе мужчина. Вон, рыбы их высочество не едят, кролик для них слишком жесткий, с фасолевой похлебки пучит, от пустого хлеба живот болит. Оно и понятно, неженка. Может, и привыкла бы через годик к другой. Но зачем ей эти проблемы? Короче, делать нечего. Нужно искать работу, причем хорошо оплачиваемую.